Глава шестая. Мелкий тиран. Лесник предлагает выход. «Саша!» – радостно закричала я. – Ты в порядке? «Геля, куда же ты исчезла?» Я, не раздумывая, бросилась к Саше навстречу, но лесник поймал меня за рукав и рывком вернул обратно. Тем временем поднялся с земли Артем, отряхнулся, посмотрел на меня и на его лице промелькнула злая гримасса. По невзрачной фигуре лесника Артем скользнул равнодушным взглядом и лишь потом осознал окружающую его картину тотального разрушения. «Это что? Откуда?» Он медленно оглянулся с диким видом. «Где?» Когда человек сталкивается с явлениями, которые не соответствуют его картине мира, он либо находит им рациональное объяснение, либо предпочитает не замечать. Не заметить рухнувший дом было сложно. «Другого человека я бы пожалела, но не Артема». Он закрыл глаза, снова открыл, вероятно, в надежде, что пейзаж сменится на более привычный. Надежда, увы, не осуществилась. «Тебя интересует, что случилось с башней? Я попытался взломать центральный вход в домен», объяснил лесник, переводя взгляд с Артема на Сашу и обратно. «Сработал несколько грубее, чем собирался. Отдача была такая, что я едва удержал круг безопасности». «Кстати, отличная система защиты, мои комплименты Демиургу». «Я тут ни при чем», — хмуро сказал Саша. «Если бы знал как, все бы устроил по-другому». «Псих!» — выкрикнул Артем, трясясь. «Вы все сумасшедшие!» «Что у вас там все-таки произошло?» — спросил лесник с любопытством, рассматривая Артема. «Я так понимаю, не битва?» «Ты кто?» — довольно невежливо спросил Саша. «Привет, Хольгер». Вот мы и познакомились. Ты наверняка слышал о леснике». «А, ясно. Геля, это ты его привела? Зачем?» Саша также стоял в арке. «Чтобы разобраться с ним», – я кивнула на встрепанного Артема. «Я думала, что он демиург». «Я сам с ним разобрался», – отрезал Саша. «В моем домене незваные помощники мне не нужны. Никакой Артем не демиург, и про чистое творчество ничего не знает». «Но ведь Людка сказала, что он учился в Академии». «На искусствоведении я учился», – взвыл Артем. «На искусствоведении!» «Как же вы меня достали со своими бреднями!» «Ненавижу художников!» «Психи! Саня, тебе лечиться надо!» «Совсем повернулся со своими девчонками и самураями!» «Послушай меня! Ты же знаешь, я плохого не посоветую!» «Вали отсюда!» холодно, сказал Саша. Артем вдруг вскинулся. «Сам проваливай! Все, ты уволен! Здесь ты больше не работаешь!» Мы с лесником, не сговариваясь, расхохотались. «Вот и делай человеку добро!» Внезапно Артем сорвался с места и кинулся бежать. «Держите его!» — вырвалось у меня. «Он притворялся!» «Спокойно!» Лесник еще крепче сжал мой рукав. Выскочив из круга безопасности, Артем тут же угодил в облако пыли. Пошатнулся, закашлялся, однако от своего намерения не отказался и шмыгнул в ворота. Через мгновение с той стороны раздалось нестройное рычание и вслед за ним ужасный крик. В бетонном тумане замелькали тени. Мне почудилось, что Артем хотел вернуться, но что-то утащило его обратно в ворота. Я увидела, как на крыльце побледнел и напрягся Саша. «Последняя проверка», – сказал лесник. «То, что Артем здесь пускал пену и изображал истерику, не имеет никакого значения. Но мне очень хотелось понаблюдать, как он поведет себя, встретившись нос к носу с демонами. В принципе, все понятно». Дикий вопль внезапно оборвался. В тишине на стройплощадку один за другим пробрались демоны. Вскоре все они скучились вокруг лесника. «Проверку считаем законченной», – сказал он, когда последний демон опустился возле его ног. «Методом исключения мы определили настоящего демиурга. Дальше действуем по первоначальному плану». «Лесник или как там тебя?» – перебил его Саша. «Что тебе здесь надо?» «То же, что и всем, я пришел, чтобы уничтожить этот домен». «Попробуй», – хладнокровно предложил Саша. «Получишь то же, что и остальные, шиш». Сам же хвалил защиту. «Защита отличная, только ведь ты сам признался, что твоей заслуги в ней нет». Лесник шагнул на крыльцо. Саша отступил и сунул руку в карман куртки. «Приятно иметь дело с необученным демиургом, который ничего не знает о собственном домене. Даже как закрыть за собой вход». Лесник поднялся еще на две ступеньки, по пятам за ним следовали демоны. Саша, мгновение поколебавшись, отскочил в дверной проем и исчез в тумане. Через несколько секунд за ним последовал лесник, за ним демоны, и последней вошла в арку «Я». «Такого я не видела ни в жизни, ни в кино, разве что в безумной японской анимации на темы Третьей мировой войны». В пятне страха царил такой хаос, словно материя сошла с ума и захотела превратиться в нечто прямо противоположное своему нормальному состоянию, но почему-то остановилась на полпути. Прежде домен был точной копией комендантского аэродрома. Теперь это был мегаполис после девятибального землетрясения. Пару раз я заметила торчащее из-под завала в гусенице Д9. Как будто здания рухнули и погребли их под собой. Кто же это все устроил? Невольно подумалось мне при виде очередной грандиозной развалины. Неужели это все Саша? Как ему удалось? Он же не умеет работать с материей. И зачем? Карабкаться по руинам было нелегко, но я почти бежала, не чувствуя усталости. Меня нисколько не интересовало, остались ли здесь уцелевшие бульдозеры или нет. Когда всерьез боишься за кого-то другого, страх за себя пропадает начисто. Я даже не думала о том, что могу потеряться в этом хаосе но всерьез опасалась потерять Сашу. Лесник со своими демонами уже пропал из виду. «Успокойся, убери свою хлопушку и выслушай меня», – донесся откуда-то спереди знакомый голос. Я взлетела на вершину кучи щебня и увидела их обоих. Саша и лесник стояли в метрах в десяти от меня, кажется, оба живы и здоровы. Хм. Приглядевшись, я обнаружила, что расклад сил, кажется, был не в пользу лесника». Он стоял, заложив руки за спину, а у Саши в руке была ракетница. И ствол ракетницы смотрел прямо леснику в лоб. Демонов поблизости не наблюдалось, но я не сомневалась, что они прячутся поблизости. Лесник, тем не менее, испуганным не выглядел. Мельком взглянул на меня и сразу снова повернулся к Саше. «Ты по-прежнему отказываешься меня выслушать». Саша с ненавистью смотрел на него. «А если я сейчас выстрелю?» «Попробуй». «Только не успеешь». «Я все равно двигаюсь намного быстрее тебя». Прошло несколько секунд, ствол слегка дрожал в Сашиной руке, но не опускался. Я даже успела подумать, что если у Саши в стволе не светошумовой пугач, а полноценный сигнальный патрон, то на таком расстоянии лесник превратится в жареный бифштекс. «Ты можешь делать все, что угодно», – добавил лесник. «Хочешь, стреляй. Возможно, даже попадешь. Неужели ты думаешь, что меня это остановит?» Саша подержал руку еще мгновение, а потом медленно опустил ее, наверное, просто устал. «Вот это правильно», – тут же отметил лесник. «Теперь мы, наконец, можем нормально поговорить». Мастер огляделся, выбрал обломок побольше и с комфортом на него уселся. Саша остался стоять, не выпуская ракетницы из рук. «Да, кстати, я не из академии. Это чтобы ты испытывал ко мне больше доверия. Я знаю, как ты относишься к академикам». «Честно говоря, я отношусь к ним примерно так же». Саша презрительно улыбнулся. Лесник положил ногу на ногу. «Итак», – заговорил он, как будто предыдущего разговора и не было. «Ты разнес тут все по камешку. Любопытно. Почему ты пришел именно к такому решению проблемы пятна страха? Не ваше дело. Мой домен, что хочу, то с ним и делаю». В ответ на эту грубость лесник одобрительно кивнул. Хорошо, что ты это понимаешь и не перекладываешь ответственность за свой домен на кого-нибудь другого. Благо, желающих поучаствовать в его дальнейшей судьбе немало. Если кто и способен решить вопрос с пятном страха, то это только ты сам. Ты, Демиург, бог своего мира. У тебя есть право действовать. Ты создаешь, ты же и разрушаешь. Остальные только суетятся вокруг, устраивают свои дела и решают личные вопросы. На Сашином лице появилось озадаченное выражение. «Вот потому мне интересно, почему ты выбрал разрушение?» Мягко продолжил Лесник. «Саша, я же не даю оценок. Правильно, неправильно. Просто хочу узнать, в чем причина». «Я ничего не выбирал», — надменно сказал Саша. «Все случилось само». Лесник молча поднял брови. «Мы крупно поругались с Темой первый раз за два с лишним года. И сразу вот так». Саша обвел взглядом развалины домина. «Я не хотел, честное слово. Сначала я просто собирался поговорить с ним на чистоту. Не то, чтобы я поверил, что Тема – хозяин домина. Мне ли не знать, кто тут на самом деле Демиург. Но мне не понравилось, что Тема скрывал такие важные вещи. Если он тоже мастер, он не мог не знать о домине и молчал. И вот я задал ему прямой вопрос». А он, вместо того, чтобы все толком объяснить, начал издеваться надо мной. Но вы слышали? «Иди лечись, хватит бредить». Я, естественно, разозлился. Решил, Тёма прикидывается, что ничего не понимает ради каких-то своих целей. «Итак, слово за слово...» Лесник смотрел на него, как будто ожидая продолжения, и дождался. «Дело-то даже не в этом». Саша вздохнул и неожиданно обратился ко мне. «Зря он стал к тебе цепляться. Все, что он сказал о тебе, было лишним». Каждое слово. «Если бы не это, мы, скорее всего, помирились бы. Я бы простил ему и скрытность, и хамство. Я ему всегда все прощал. Но ты видела, как он постоянно меня подкалывал. Не думай, что мне это нравилось. Но насмешек над тобой прощать просто не захотелось». Саша помолчал и добавил. «Я его на самом деле чуть не убил. Не представляете, что было у меня на душе». Он развел руки широким жестом, обводя развалины. «Да, вот это самое!» «Так ты что, из-за меня Домин разрушил?» С искренним ужасом воскликнула я. «Возможно, кого-то этот подвиг и впечатлил бы, но только не меня. Зная Сашу, я могла предсказать точно, что будет дальше. Может, в тот момент он и считал, что поступает правильно. Но в будущем он мне этого никогда не простит». «Геля не права», – перебил меня лесник. «Она совершенно ни при чем. Каким бы замысловатым путем ты ни пришел к разрушению Домина, Оно было абсолютно закономерно. Саша взглянул на него с изумлением, потом сунул ракетницу в карман и сел на соседний обломок. «Я подумала, выбрала место почище и тоже села». «Поясните?» Лесник незаметно улыбнулся. «Говорят, что некоторые вещи переиграть нельзя», заговорил он издалека. «Что утраченный однажды дар больше не вернуть. Это неправда. Действительно, то, что дается просто так, а потом по глупости теряется», вернуть снова практически невозможно. Однако, если ты ценой невероятных усилий все-таки вернешь себе утерянный дар, ты удивишься его мощи. Один миг, и ты уже вышел на новый уровень. Нет, перескочил через несколько уровней сразу. Тем, у кого с самого начала было все в порядке, такие высоты даже не снились. Правда, повторное обретение дара проходит сложно и болезненно. «Время, которое ты терял впустую, будет тащить тебя назад. Часть души, увязшая в этом времени, оторвется с мясом. Больно будет всем, и тебе, и тем, кто рядом. Ну да ты в этом уже убедился. Два года назад ты совершил ошибку. Ты сделал то, чего тебе было делать нельзя. Бросил чистое творчество. И, как водится, оно все равно вылезло только боком. Вот так и возникло пятно страха. Лесник повернулся ко мне». «Помнишь, когда Миров уговаривал тебя преодолеть иллюзорный страх и спуститься в котлован? У тебя было полное право бояться. По-настоящему новое всегда окружено запретной территорией страха». И снова он перевел взгляд на Сашу. «С тех пор, как я узнал, что хозяин пятна страха – ты, у меня сразу возникло множество вопросов. Почему выгнали из училища недоученного мастера иллюзий? Как умудрились просмотреть в ученике дар Демиурга?» Мог ли тот ученик создать домен, сам об этом не подозревая? Мне было проще, чем мастерам из академии я хотя бы теоретически мог допустить подобное. Потому что когда-то прошел через все это сам, безо всякой посторонней помощи. Потом я узнал о Савицком и его методе Эшера. Несомненно, Савицкий многому тебя научил, гораздо большему, чем ты думаешь. Возможно, даже что он, зная о твоих латентных способностях Демиурга, «Организовал твое изгнание из училища, чтобы заниматься с тобой самому». «Но Савицкий внезапно погиб, причем, как мне сказали, прямо у тебя на глазах. И ты снова остался один, на этот раз прочно забытый всеми». «И что произошло потом?» «Саша встретил Артема», – подсказала я. Лесник кивнул. «Есть такое древнее правило воспитания будущего мастера». «Хм... Вообще-то оно сейчас нигде не соблюдается, поскольку признано негуманным и калечащим психику ученика. Но иногда, как в твоем случае, жизнь распоряжается сама. Правило таково. У будущего мастера должен быть свой мелкий тиран». «Кто?» – Саша покраснел. «Некое гнусное, незначительное, слабое существо, имеющее над своим подопечным власть. Лучше всего абсолютную», – объяснил лесник. «Всем понятно, зачем это делалось?» «Нет», – ответили мы с Сашей почти одновременно. «Подумайте на досуге. Никто не знал об Артеме», – продолжил он. «Для мастеров реальности какой-то прораб – пустое место. Никто в академии и не подумал бы принимать его во внимание. И совершенно зря. Хоть он и мастер реальности, это практически ничего не меняло». «Лесник прав», – подумала я. «Все равно». Тот вред, который Артем нанес Саше за эти годы своим влиянием, даже хуже, чем если бы он создал этот домен сам. По-настоящему, пятно страха и есть его домен, а не Сашин, выращенный из его идей и мыслей. Одно единственное завистливое ничтожество превратило в мрачную, полную агрессии и уныния преисподнюю, его первый новорожденный мир». «Я запомнил твои слова о том, что бятно страха не является отражением личности Хольгера», сказал мне лесник. «Это было тонкое и верное наблюдение. Выяснив все обстоятельства, я сделал вывод, что Хольгер не безнадежен. Он создал этот домен под влиянием другого человека, умного, но недостойного, который стал для него авторитетом только потому, что всем остальным было на него наплевать. И тогда я пришел в академию и потребовал уничтожить домен» а Хольгера отдать мне». Саша вздрогнул. Его рука автоматически метнулась к карману с ракетницей. «А зачем он вам?» спросила я в лоб. «Я научу его работать с материей и с иллюзиями», серьезно ответил лесник. «Мы вместе завершим его образование, а потом, когда он станет мастером-демиургом, он сам решит, какой дорогой идти дальше». И тут до меня наконец дошло. «А, вы берете его в ученики!» «Если он согласится». яша Рашина взглянула на Сашу, Саша, хмурясь, смотрел на лесника, словно пытаясь прочитать его мысли. «Тогда зачем было все это?» – спросила я. «Ультиматумы, угрозы убийства. Мне хотелось посмотреть, умеет ли он проигрывать». Спокойно сказал лесник, вставая с обломка и официальным тоном обратился к Саше. «Я предлагаю тебе стать моим учеником в чистом творчестве и демиургии». Я принимаю на себя ответственность за процесс и результаты твоего обучения, а также за все, что ты сотворишь за период ученичества. Я гарантирую тебе высокий уровень мастерства, если ты проявишь усердие, талант и целеустремленность. На время обучения я требую абсолютного сотрудничества и оставляю за собой право вмешательства в твое творчество. Впрочем, своей властью мэтра я злоупотреблять не собираюсь. Если тебя что-то не будет устраивать, ты волен в любой момент меня оставить. Но имей в виду, дважды я никого не приглашаю. Срок обучения, его программу и прочие подробности мы обговорим после получения твоего формального согласия. Что скажешь? А ведь неплохое предложение. Неожиданное, но совсем неплохое, подумала я с надеждой. Для Саши это реальный выход. Жалко, что он его наверняка не примет. К моему огромному удивлению, Саша не послал лесника сразу же, а молчал почти минуту, потом пробурчал. «А если я откажусь, что будет?» «Ничего!» – лесник пожал плечами. «Ни домина, ни чистого творчества, ни хольгера, демиурга и мастера иллюзий. Зато Погодин будет в восторге. Мне надо подумать». «Думай!» – легко согласился лесник. «Кстати, имей в виду, согласишься ты или откажешься?» В глазах академиков твой статус не изменится, ты в черном списке. Геля, к тебе это тоже относится. При чем тут я?» Лесник с сочувствием взглянул на меня и сказал. «Разве тебе еще никто не сообщил?» Сегодня утром Погодин официально объявил, что Демиург пятна страха, ты...